По иронии судьбы, генерал присвоил себе имя одного из тех, кого он уничтожил во время войны. Его доставили в Западную Германию, чтобы привести приговор в исполнение — посадить, наконец, за решетку. Необыкновенная жестокость, которую он проявлял узникам концлагерей, была известна всем. Отсидев шесть с половиной лет, Он был досрочно освобожден по состоянию здоровья. Фон Виттель, видимо, имел крепкие нервы, если не боялся бороздить голландские воды с таким прошлым. Всем известна была его битва с нидерландским сопротивлением во времена оккупации. Особой жалостью к врагу этот поединок не отличался. Причем никто бы не решился обвинить генерала СС в трусости. Высокомерие выпирало из каждого дюйма его худощавой, затянутой в корсет фигуры, квадратного лица, гладкого тефтонского лба густых каштановых волос, которые недавно начали сидеть, Глядя на корсет и седину, Даррелл определил возраст генерала, что-то около шестидесяти. Хранившаяся в отделе К. досье генерала ничего не говорила о его жене. Даррелл посмотрел опять на белокурую Кассандру, и она снова отвела взгляд, явно избегая встречаться с ним взглядом. Даррелл чувствовал, что она излишне напряжена. Может быть, она переживала возмутительное отношение генерала к женщинам, ведь муж не пригласил ее за стол, и Даррелл пока не мог понять, почему. — Мистер Даррелл, — заговорил фон Виттель, поджав тонкие губы. Голос его был сух, как бумага. — Надеюсь, вы будете благоразумны. Мы ожидаем вашего сотрудничества. что спасет вас от массы неприятностей, которые с вами произойдут в противном случае. Давайте договоримся об этом с самого начала». «Я вас понял», — ответил Даррелл, — «но сомневаюсь, что вы сможете заставить меня помогать вам». «Почему мне слышатся в вашем голосе враждебные ноты? Вы же не голландец по происхождению. Вам я ничего не сделал». — Да, мне приписали какие-то преступления. Но ведь я выполнял военные приказы. Как же я мог не повиноваться? — Эта песня известна уже многие годы, — сказал Даррелл. — К тому же я заплатил сполна, отбыв наказание. Провел долгие годы в тюрьме. — И теперь готовитесь к очередному блицу? — Возможно, — фон Виттель улыбнулся. — Пока мы живы. Поверьте, нас трудно похоронить. Никому и никогда не удастся это сделать. Всем известна сегодняшняя позиция Германии. Она такая, как мы предсказывали. Мы нужны вам, и вы нас примете на наших условиях в конечном счете. Сомневаюсь. Именно мы будем диктовать миру в будущем, что и как ему следует делать. Вы еще увидите это. Война на самом деле не кончилась. То, что мы имеем последние пятнадцать лет, просто передышка, период временного похолодания. И по своей глупости большинство людей решили, что войне конец. Генерал вдруг пронзительно взглянул на Даррелла светло-серыми, почти бесцветными глазками. Но я вижу, вы-то это понимаете. И так пока мы враги. Но даже враги могут договориться. Перейдем к делу. У меня на борту великолепный шеф-повар. Обед подадут через двадцать минут, приглашаю вас пообедать со мной. Затем вас отвезут на берег после деловой части, понятно. Другого выхода я вам не оставлю. Даррелл пожал плечами. — Да чего же хорошо мне известен ваш тип? — Я горжусь этим, Виттель. — Генералу следует обращаться. — Господин фон Виттель, — вмешался Эрик. Немец поднял руку. — Не будем столь педантичны. Сделайте лучше... — Вот что, Эрик. Возьмите в помощь двоих из команды. Вы будете чувствовать себя увереннее. — Слушаю. Я вас понял, сэр. — Итак, — фон Виттель принял деловой вид, — объясню дело как можно короче, чтобы у вас не оставалось сомнений в моих поступках, Даррел. На днях вы встретились с Питером Ван Хорном, а затем с Кассандрой, моей женой. Кстати, ее имя, кажется, напугало вас, не волнуйтесь, это было задумано. Когда я разрабатывал свои планы, я попросил ее взять имя, которое имеет символический смысл. Она понимает его значение? Нет. Неправда. Кассандра нахмурилась, но не произнесла ни слова, а ее муж продолжал, как будто делал доклад на военном совете. Это случилось еще во время оккупации. Я тогда командовал войсками в этом районе целых нескольких месяцев, пока нас не вынудили отступить. От меня потребовали любой ценой остановить продвижение союзников. Кроме того, под моим руководством шли различные экспериментальные и исследовательские работы — «Вы имеете в виду Кассандру?» Генерал опять поднял руку. На пальце у него тоже было кольцо с изумрудом, но камень был еще больше, чем у жены. Не стоит углубляться в детали. Я знал коды. У меня в распоряжении был соответствующий персонал. Время от времени приходилось проверять строительство бункера. доставлять материалы, следить за выполнением проектных заданий. Ведь в бункере предусматривалась герметичность. Как вы понимаете, его возводили воздуха и водонепроницаемым. Жизнестойкость вирусов в контролируемых лабораторных условиях следовало сохранить любой ценой. Но все не мог предусмотреть никто. То есть наступление союзных войск оказалось для вас весьма неожиданным. Да. И еще кое-что требовало от меня особого внимания. Я я собирал тогда редкие предметы старины, был так сказать коллекционером. Скажите лучше вором, как и многие ваши сослуживцы, «Вы просто грабили оккупированные территории, верно?» Голова Дарила отдернулась, когда Эрик ударил по ней рукояткой пистолета. Покрытый ковром пол вдруг встал дыбом, и Дарил опустился на четвереньки. В черепе растекалась звенящая боль. «Что-то протестующее!» — выкрикнула Кассандра. Он, потряс головой, увидел, как капает из раны кровь и понял, что Эрик решительно подвигает его в сторону кладбищенского надгробья. Толстяк пинком подбросил Дарела, тот, перекатившись, поднялся на ноги и встал, прислонившись спиной к стене, чтобы не упасть. Зрение постепенно прояснилось, стало видно сверкающее серебро на скатерти. — Тебя предупреждали, что говорить будет генерал, а ты должен только отвечать на его вопросы. — Говори только тогда, когда тебя о чем-то попросят, — прорычал Эрик. — Я твой должник, — тихо сказал Даррелл. — Ненадолго, скоро тебе конец. — Перестаньте, — генерал наклонился вперед, и Дарелу почудился скрип корсета. — Я продолжаю. Разговорчивость мистера Даррела внушает надежду, Эрик. Это не имеет значения, мистер Даррел. как меня назвать, коллекционером или грабителем, или вором, если вам угодно. Так как я знал все секреты строительства бункера Кассандра и условия его герметичности от окружающей среды, Контролирование температуры и влажности на продолжительный период времени. Я спрятал там свои...